Сила убеждения. На следующий день мы с Мии уже на восходе солнца были готовы отправиться в дорогу на старенькой машине Джеймса Бриджера. Как и в прошлый раз, я взял с собой в подарок лекарство, а накануне ещё прихватил со шведского стола немало джерки, кусочков вяленого мяса. Взволнованная предстоящей поездкой, Мии нарядилась в одежду с вещего склада нашей школы: джинсы и свитшот с логотипом Кристалл. Она смело забралась на заднее сиденье автомобиля, а я уютно устроился на пассажирском месте впереди. Когда Джеймс завёл машину, Мия, как заворожённая, слушала шум мотора. Как мило урчит этот автомобиль. Это он здоровается со мной. Ага, я невольно улыбнулся. По дороге мы вновь вернулись к разговору о больнице. Твоему отцу понадобится какой-нибудь документ для регистрации в больнице. Например, водительское удостоверение, сказал Джеймс Бриджер. Малюсенькие человеческие волоски у меня на руке встали дыбом. Водительское удостоверение? Да он никогда машины вблизи не видел. Я вновь пал духом. Как же справиться со всеми этими трудностями? Проблемы возвышались перед нами словно крутой утёс, на который даже мне, Пуми, не взобраться. Но Джеймс Бриджер невозмутимо пожал плечами. Ему же не нужно учиться водить на самом деле. Лиса Кристал уже помогала обортнем с необходимыми бумагами. У неё есть знакомые, которые отлично подделывают документы. Конечно, это незаконно, но другого выхода нет. Твой отец только должен придумать себе фамилию. У тебя ведь тоже нет фамилии. Я покачал головой. Официально меня звали Джей Рэлстон по имени моих приёмных родителей, но это не считалось. Мистер Бриджер Осторожно начал я. Если у вас всё получится с больницей, если отцу там и правда помогут, то ведь людские умения должны произвести на него впечатление, как вы думаете? Тогда ведь он смирится с тем, что я живу среди людей. Может быть, сдержанно отозвался Бриджер. Если повезёт. С этой нашей затеей нам понадобится очень много везения. Мистер Миллинг в чём-то прав. мы действительно превосходим людей, но только в дикой природе, а в людском мире нам нужно уметь очень хорошо приспосабливаться. Я понимал, чего боится Бриджер, что мой отец что-нибудь натворит в больнице. Я тоже этого боялся. Мия выковыривала когтям остатки еды из зубов. Уши её покрылись смехом, и говорить у неё толком не получалось, мешали выросшие клыки. Я считаю, что это шатеж в больнице. вростра оформленно к счастью здесь в машине нас никто не видел и было неважно что мия не умела контролировать превращение ну хоть кто-то верит в успех моего плана но получится ли уговорить отца я уже заготовил речь я должен говорить кратко честно и прямо как любит отец папа я хочу отвезти тебя в больницу к людям всего на пару дней чтобы они тебя как следует подлечили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 Ведь кто-нибудь может узнать о нашем плане. Кто-нибудь из тех, от кого нам хотелось бы все скрыть. К сожалению, я только сейчас об этом подумал. Я сразу понял, о ком он. И похолодел от страха. «Мы же сами раструбили на весь свет о нашей затее», — удрученно сказал я. «Может, Джеффри уже доложил Миллингу? Но он, наверное, думает, что я просто хочу сходить с отцом к врачу. И к тому же он не знает, когда точно». Бриджер нахмурился. Мне всё равно не по себе в больнице вы оба под ударом. Мы не можем обеспечить вам там такую же хорошую защиту, как в школе. На душе у меня было тяжело. Я подумаю об этом, только и сказал я. И вот наконец мы добрались до места. Родители ужасно мне обрадовались, но на отца было страшно смотреть. Он совсем исхудал, мех свалялся, глаза потухли. рана всё никак не заживала и совершенно подорвала его здоровье. Так больше не может продолжаться. И тем не менее, я всё-таки не мог решиться заговорить о больнице. В конце концов, Мия толкнула меня махнатым плечом и ободряюще взглянула на меня. Ну что же ты? Давай уже. Я собрался с духом. Сердце бешено билось, словно за мной гналась свора собак. Но удивительное дело. Я чётко, без единой запинки выдал мою заготовленную тираду, не зря же я всю дорогу тренировался. Папа, я хочу отвести тебя в больницу, к людям, всего на пару дней, чтобы они тебя как следует подлечили. На мгновение воцарилась гробовая тишина. Что ты сказал? Отец не верил своим ушам. Об этом и речи быть не может. Я сам прекрасно справлюсь с этим дурацким воспалением, нужно только немного поберечься. Ксамбер недовольно зашипел на меня. В прежние времена, услышав шипение моего отца, все самцы пумы в ближайших окрестностях прятались бы от страха в густой чаще леса. Но сегодня ксамбер был слаб и беспомощен, и это разрывало мне сердце. Ты бережёшь себя уже много месяцев, а толку никакого, возразила мия. Мне кажется, карак дело говорит, вмешалась моя мама Нимка и лизнула переднюю лапу, как будто разговор её вовсе не интересует. Согласись, Если бы ты был здоров, то старок бы от тебя не ушёл. Как здорово, что мама на моей стороне, и как ловко она умеет уговаривать отца. Но Ксамберг, к сожалению, вновь решительно ответил: "Нет". А что будет с нами, если на нашей территории снова станет хозяичить волчья стая?" неждавалась сестра. "Мы с мамой не справимся, вдвоём нам добычу от них не отбить". "Ну хорошо, я подумаю". Сдался отец и принялся демонстративно точить когти о дерево, метя территорию. «Карак, я надеюсь, ты там, в этой своей странной школе, не подружился ни с кем из этих слюнявых мерзавцев?» Я вспомнил о Тикаане. «Будь я сейчас человеком, точно бы покраснел». «Нет, не говори ничего. Я и знать этого не хочу!» Желтые глаза отца горели огнем. «А теперь все, закрыли тему. Я жалею, что вообще стал с вами это обсуждать». Отца было не переубедить. Вплоть до моего отъезда он больше не сказал ни слова о больницах, волках или странных школах. А вот мама, провожая меня, загадоворщицки посмотрела мне в глаза и прошептала: "Наберись терпения, Карак. Мы его как-нибудь уговорим". "Было бы здорово", ответил я, и на душе у меня немного посветлело. В школу мы вернулись в воскресенье к вечеру. Там уже вовсю шла подготовка к родительскому дню для непосвящённых. Наша директриса велела разоиграть нам совершенно нормальный учебный день, только без уроков превращения из звероведения. Приехать должны были всего 15 родителей и ещё несколько законных представителей. Поэтому Лиса Кристал решила просто провести для них экскурсию. Потом ещё будет собрание по поводу школьного обмена и выступление школьной рок-группы. Вот таскато зелёная. «Разве только рок-группу будет интересно послушать?» — ворчал Фрэнки, снимая со стен плакаты по человековедению, на которых были изображены различные выражения человеческого лица. «Слышали? Мисс Кэллоуи будет играть на ударных!» «Класс! Главное, не подпускать ее к микрофону!» — сказала тень, девочка-ворон. «Я как-то слышала, как она в душе поет. Ужас! Пусть уж гремучие змеи занимаются тем, что умеют!» Я целиком и полностью согласился с ней и пошёл искать Холли и Брендона. Странно, ни в гостиной, ни в комнатах их не было. В конце концов, я обнаружил их в библиотеке. Брендон сидел страшно бледный и что-то показывал Холли в книге. "Карак, как хорошо, что ты пришёл". Холли бросилась ко мне, рыжие волосы дыбом, глаза широко распахнуты. "Мы решили собрать информацию о Коста-Рике. Это просто кошмар". «Там и правда есть гигантские змеи, огромные пауки, скорпионы, ядовитые лягушки и ягуары, которые прыгают на тебя сзади, когда ты ни о чем не подозреваешь!» «С чего это вдруг ягуар будет на тебя прыгать?» — спросил я. «Да ему белка на один зуб». «Вот именно! Может, ягуары на завтрак дюжину таких, как я, съедают?» — запричитала Холли. «И как только ты умудрилась подружиться с Пумой, я покачал головой и тоже заглянул в книгу. Выглядело все просто отлично». тропические леса. Что тут обсуждать? Расскажи ему про ядовитых лягушек, которые могут одним махом прикончить пару десятков людей, простонал Брендон. Наверное, мне всё-таки стоит отказаться от поездки. Но тут не выдержала Холли. Я у твоих родителей практически в ногах валялась, а ты решил отказаться? Даже и не думай. Брендон открыл рот, чтобы возразить, но я его перебил. Да ладно вам паниковать. Пошли лучше в баскетбол сыграем. Мои друзья тут же пришли к единодушному выводу, что я совершенно бессердечное существо, абсолютно не дружу с головой, и моего мнения лучше вообще больше никогда не спрашивать. Я только улыбнулся, пожал плечами и пошёл к компьютеру, чтобы проверить почту. Возможно, друзья были правы насчёт моей головы. Зря я стал читать письма. Отправителем одного из сообщений был человек, о котором я предпочёл бы никогда больше не слышать. Привет, Карак. Ты знаешь, я всегда мечтал видеть тебя своим союзником. У меня были на тебя большие планы. Но, видимо, уже ничего не поделаешь. Ты стал мне врагом. Предупреждаю тебя, не пытайся препятствовать мне. Если ослушаешься, сразу ощутишь мой гнев на своей собственной шкуре и на шкуре тех, кто тебе дорог. Твой отец и так уже болен. Каково же тебе будет, если он из-за тебя умрёт? М. «Мерзавец! Разумеется, он уже в курсе, что произошло на родительском дне. Меня било зноб. Получится ли у меня держать язык за зубами? Хочу ли я этого? Не рассказывать никому, что он вынашивает план мести и собирается основательно навредить людям. Ясно одно, он не шутит. Он угрожает всерьез. Очень рискованно везти отца в больницу Джексона. Может, поместить его в какую-нибудь клинику подальше отсюда?» Но как мне тогда заботиться о нём? Мне же надо ещё и в школу ходить. Письмо, как всегда, стёрлось автоматически, а я закрыл лицо руками и застонал. Как хорошо, что я на неделю уеду далеко отсюда. В Латинской Америке про этого Миллинга, наверное, и слыхом не слыхивали. Может, в чужих краях мне удастся хоть на пару дней забыть о моём бывшем наставнике.